вместе с Рубашовым. Охранники остались ждать в коридоре. Санчасть оказалась маленькой комнатой с тяжелым, прочно устоявшимся запахом остывшего табачного дыма и карболки. В видре, в двух железных лоханях, лежали использованные ватные тампоны, куски марли и грязные бинты. Врач, сидевший спиной к двери, Жевал большой бутерброд с салом и лениво просматривал свежую газету. Газета лежала на его столе поверх груды медицинских инструментов. Когда заскрипела открываемая дверь, врач не спеша повернулся к вошедшим. На его неестественно маленьком черепе рос редкий белесый пух, придававший ему сходство со страусом. Он заявил, что у него зуб. — доложил врачу старик-надзиратель. — Зуб? — врач не смотрел на Рубашова. — Открывай рот. — Да не чешись живо! Рубашов сквозь пенсны оглядел врача. — Я должен заметить, — сказал он негромко, — что я являюсь политзаключенным и прошу относиться ко мне соответственно. Врач повернул голову к надзирателю. — Что это за птица? — удивился он. Надзиратель назвал Рубашовскую фамилию. Рубашов заметил, что страусиные глазки, изучающие, обшарили его лицо. «У вас флюс. Откройте рот». Через несколько секунд проговорил врач. Сейчас зуб почти не болел. Рубашов спокойно открыл рот. Первый глазной полностью разрушен. Врач нащупал зуб пальцем. Внезапно Рубашова пронзила боль. Он побледнел и прислонился к стене. «Ну да, так оно и есть», — сказал врач. Абсцесс на корне глазного зуба. Рубашов с трудом перевел дух. Нестерпимая боль протыкала голову от верхней челюсти сквозь глаз и мозг, как будто кто-то через равные промежутки вонзал ему в голову кривую иглу. Врач уже снова развернул газету и взялся за свой недоеденный бутерброд. «Если хотите, я удалю вам корень», — сказал он Рубашову, пережевывая сало. «Наркоз при удалении мы не применяем. Операция продлится полчаса-час». Рубашов стоял, привалившись к стене, и тяжело дышал. В голове гудело. Слова врача рассыпались и глохли. «Пока не стоит!» — пробормотал он. Ему послышалось, что в стену стучат. «Паровая ванна», — вдруг вспомнил он. Всплыло лицо заячьей губы. Потом вспыхнуло конек папиросы, прижатые к коже, смехотворный спектакль. «Плохо делаю, подумал Рубашов.